Глава двадцать 27. Медленно оглянулась и застыла, не зная, что делать дальше: визжать и прыгать на штору, падать в обморок или делать морду кирпичом. А я говорил, что моя ведьма самая красивая Довольно протянул Василий, восседающий на спине черного и мохнатого паука с шестью синими глазами. А ты мне не вериула. Анна, познакомься. Это Моня, любовь всей моей жизни. Анна некультурно сказала: "Ик" и все же присела на кончик стула. Мать моя женщина. Этот тарантул переросток изящно подогнула передние лапы и сделала нечто напоминающее киксен. "В приятно познакомиться. Вежливость наше все. Моня фамильяр князя, она тут все знает и всех тоже. Василий погладил по по спинке лапой со втянутыми когтями. Я привел ее, чтобы сказать, что твой муж жив и даже цел. Моня согласна тебя к нему провести, если ты хочешь. А ты хочешь? Кот хитро на меня посмотрел. Я бы советовала все же определиться. Грациозно переступая всеми восемью лапами, Моня обошла комнату. Если он тебе не нужен, то нас ждут на завтраки. Мой князь не любит, когда опаздывают. Я и сама не люблю опаздывать и терпеть не могу опозданув. Сколько у нас времени? «Десять минут, промурлыкал Василий, поглядывая на меня с хитринкой. Ой, всё. Если даже он считает, что мне следует спасти мужа, то кто я такая, чтобы спорить с котиком? Моня совсем по-человечески хихикнула и лёгким пасом одной лапки открыла портал, куда я и поспешила следом за ней. Вышли мы в сухом пыльном коридоре с множеством дверей. Это они тёмного лорда в темницу упекли. Отличный приём, думаю, он оценил. Тебе сюда. Моня страшно щёлкнула хелицерами и кивнула на одну из дверей. «Пять минут и уходим. Я возмущённо посмотрела на Василия, но тот лишь довольно сощурился. Ладно, пять минут то же время. Вопреки моим ожиданиям, дверь оказалась не заперта и легко открылась от толчка. Я даже успела стукнуть в нее по привычке. "Входите", раздалось насмешливое. "Ну, раз приглашают, то грех не воспользоваться". Да ты разместился со всеми удобствами, арсельский. Я рассчитывала увидеть сырую тюремную камеру, тонкий тюфяк с соломой, полосатую робу, пушечное ядро на цепи, привязанной к ноге. Всё, что обычно рисует воображение, когда думаешь о средневековой тюрьме. Однако комната оказалась светлой, чистой хорошо обставленной, да ещё и с прислугой. Девица приятной наружности в полупрозрачном платье на тонких бретелях разминала плечи довольному тёмному владыке. Его запястья до сих пор украшали сияющие браслеты, блокирующие магию, зато в остальном муженёк выглядел абсолютно довольным. "Брысь", прищурилась я на девицу. Тана мяг поняла и выскользнула за дверь в считанные секунды. Хорошо устроился. Не так мягко, как в твоей кровати, леди армейская, но вполне сносно. Наглый тёмный широко улыбнулся и легко поднялся с кушетки, на которой возлежал в позе томного клиента массажного салона. Как ты меня назвал? Ты же называешь меня по фамилии. Он подошёл так близко, что я почувствовала запах его парфюма. Жена моя. Номинально договорная. Уточнила я, борясь с желанием отойти на шаг. Кстати, а как мне тебя звать? У тебя так много имён? Эрайн, зови меня по первому имени. Ты обо мне волновалась? Было дело, согласно кивнула, рассматривая лорда. Ты составил завещание. «Новое не успел, так что пока тебе не выгодно вдавить. И чего он так довольно улыбается? Хорошо, попрошу князя, чтобы тебе принесли пищи и принадлежности. Не затягивайся этим делом, супруку мой ветренный. И я быстренько ретировалась, потому что этот смеющийся взгляд вызывал в душе острое желание улыбнуться в ответ, а я еще не решила, как мне относиться к одной темномагической роже. Анна, будь осторожна, прилетела в спину. Отдыхай и ни о чем не думай, пробурчала я себе под нос, выскакивая в коридор. Глянь, ка не опоздала. Моня издала стрекочущий звук и довольно потерла задние лапки. Бр уложилась ровненько в пять минуточек. Моя ведьма, гордо пропел Василий, словно он меня родил, вырастил и выучил. Хороша, прошипела Моня. Нам подойдет!» Да сейчас, возмутился Василий. Она мне самому нужна. Уточнить детали торга я не успела. Паучиха открыла портал, и спустя мгновение мы входили в огромную столовую, где нас уже ждал князь и его не гарем. А вот и ревизор, моя драгоценная. Князь протянул руку. Садись рядом, Анна. Вот тут запястье начало не только чесаться, но еще и гореть. Это как же меня сейчас ненавидят его многочисленные поклонницы. «Еще одно заклинание в сторону моей личной гости!» Благожелательно улыбнулся этот великолепный демон. И вы все покинете мой домен, некоторые даже на своих ногах. Демоницы дружно ахнули, но запястье резко перестало чесаться. Благодарю, я тоже лучезарно улыбнулась и села на выдвинутый для меня стул. Рядом пустовал еще один, уж не для моего ли муженька предназначен. Мы еще кого-то ждем? Должен подойти тут один. Рассеянно отозвался князь, думая о чем то своем. Я кивнула, принимая к сведению. «Ждем мужчину и сидеть ему рядом со мной. Что же тебе от меня нужно, княже? Вроде все вчера обсудили при подписании контракта. Любимый, томно протянула красавица-демоница, сидящая по другую сторону от князя. Ты ведь обещал, что я буду твоей единственной эйрой. темно синие волосы, собранные в сложную прическу, огромные серьги с бриллиантами, в волосах диадема им подстать. На рожках тоже камни, на шее колье, на запястье многочисленные браслеты, на каждом пальце по кольцу. Не девушка, а ходячая ювелирная лавка быстро осмотрела остальных эйр. Все как одна, обвешаны драгоценностями, как пёс репьём. Я даже немного расстроилась, что на мне всего лишь маленькие серьёжки с аметистами и простая цепочка с кулоном в виде ключика. Не ревнуй, Монако, протянул князь. Ведьма единственная владыки тёмного мира. Ого, судя по тону князя, арсийская весьма значимая фигура не только в своей стране. «Стыдно, Анна не знать ничего о мире, в котором планируешь периодически проживать. Срочно нужно восполнять пробел в знаниях. Вот как, довольно промурлыкала фаворитка князя и прижалась к его руке, обнажённым плечом. «Ни за что бы не подумала, что в их мире украшения не в моде, и всё равно я ревную, добавила капризно. Остальные дамочки дружно зафырчали, бросая на неё ненавидящие взгляды. Зато на меня стали смотреть с интересом, хотя иногда во взглядах мелькала и жалость. Видно, в уме заклеймили моего мужа жмотом и нищебродом. «Ревной! мне это нравится, но вредить Анне не смей, накажу жёстко. Да, тут шутить не привыкли. Князь щёлкнул пальцами, и стоящие у стен слуги моментально засуетились, заполняя стол всевозможными блюдами и кувшинами. Ты уверен, что это завтрак? Спросила я с удивлением, наблюдая, как передо мной появляется глубокая миска сухой. "Я ем один раз в сутки", пояснил хозяин этого пира. "Древняя привычка". "А как же ночной дожор?" с притворным ужасом вопросила я, у сидящей напротив Эйры. «Эйра должна следить за фигурой, промурлыкала она вида демоница, ковыряя малюсенькой ложечкой в малюсенькой тарелочке пару зеленых горошин. «Прикажешь низшим, и тебе принесут все, что пожелаешь. А вот и он, наконец-то. Князь бросил хмурый взгляд мне за спину. Опаздываешь. Не вижу смысла спешить, чтобы насладиться видом твоего аквариума с пираниями. А с тобой, отец, мы виделись час назад. Но если бы меня заранее предупредили, что в серпентарии пополнение, я бы поспешил. Отец, тебя на экзотику потянуло? Она же человек. Так-то в тебе еще меньше, чем мозгов констатировал князь, и я с ним про себя согласилась. Познакомься, это Эйра Анна. Она ведьма-ревизор и сотрудник тролл-дома. Пока она здесь, ты станешь ее тенью и правой рукой. Я понятно выразился. «Еще как понятно. Стул рядом отодвинулся, и я наконец увидела вновь прибывшего. Статный демон черноволосый, темнокожий с мощными красивыми рогами, приятным лицом и изумительного цвета глазами фиолетовыми. Он белозубо оскалился, демонстрируя полный набор клыков, и произнес. наконец у нас станет хоть немного веселее. Можешь звать меня Ас". Ведьма, единённая тёмного владыки, томно сообщила из-за плеча князя его фаворитка. "И её муж тут? Это тот самый, кто спёр у нас из сокровищницы чёрный рубин Хазата, твой личный враг?" присвистнул княжич. "И он ещё жив или Он повернулся ко мне и пристально всмотрелся в мое слегка ошалевшее от новостей лицо. "Я понял, отец. Сделаю все, как ты приказал". "Анна, вина?" И вот тут я поперхнулась ухой. Арсийский выкрал Рубин Плодородия, а теперь этот самый рубин утащили у него. И он, как последний болван, вернулся на место преступления, где и был пойман и заперт в темнице. Однако жизнь у моего муженька полна приключений и подвигов то бывшие любовницы домогаются на глазах у супруги, то бывшие жертвы мстить собираются опять же на глазах у супруги. И какова во всем этом моя роль? А то, что она есть, я не сомневалась ни на мгновение. Слишком много совпадений. И во что ты меня опять втравил, друг мой кровососущий? Не может быть, чтобы Васька не был в курсе, у кого именно этот самый рубин реквизировали? Что-то многовато вопросов у меня накопилось, на которые мне каждый раз обещают дать ответы, но прекрасно избегают разговора. И что в этом сезоне модно в вашем мире, Анна? Никак не могла угомониться фаворитка князя. Мозги? Ну это модно всегда, заметил Ас, расчленяя огромную отбивную. Но тебе, милая монака, их заменит шляпка с пером павлина. Кстати, о павлинах, встрепенулась одна из девиц. Кто-нибудь видел павлиний глаз? Ещё вчера он стоял на столике в музыкальном зале, а сегодня его там нет. Признавайтесь, кто стащил артефакт к себе в спальню? Девушки загомонили. Каждая посчитала своим долгом заверить князя, что она ничего не брала. Это всё происки конкуренток за княжье тело. Что за артефакт? спросила я тихонько у Аза. Арфа размером с мою ладонь. Её игра способствует расслаблению и желанию, хмыкнул он. Каждая из рыбок пыталась утащить арфу к себе. Были постоянные скандалы. Пока отец не приказал установить её в музыкальном салоне. А без неё никак? С нею веселее и продуктивнее. Хочешь убедиться? Он склонился к моему уху. Я готов провести сравнительный анализ: с нею и без неё. Поверю тебе на слово, отмахнулась я, погружённая в свои мысли. Это что же выходит? Арфа тоже артефакт плодородия? Эта мысль меня развеселила. Слушай, Ас, это специфика демонической натуры или просто совпало? И Рубин, и Арфа заточены на выполнение примерно одной функции? Нет, красавица. Ас запил мясо вином и продолжил. Рубин работает шире, он влияет на весь мир, а вот Арфа только на того, кто рядом. Игрушка, но весьма дорогая и полезная. Да, когда говоришь пропал павлиний глаз. Вчера вечером я уходила последняя из салона томно промурлыкала жгучая брюнетка с короткими позолоченными рожками. Артефакт стоял на своей подставке. Защита вокруг него была активирована. Я заперла дверь и включила сигнализацию. Ты же знаешь, дорогуша, что там много ценных вещиц. И больше ничего не пропало? Остальное на месте. А темный владыка появился сегодня ночью. У него алиби, он был со мной, быстро выпалила я. Арсисий вполне мог успеть, не спеша сходить в салон и вернуться, пока я была на массаже. И когда спала, у него было время, но защитить мужа святой долг жены. Тем более я еще не выяснила, зачем он на мне женился и какого черта пудрит мозги. Вот убьет или замучает его князь, и кому я тогда вопросы буду задавать? Лучше я сама его потом убью. Посмотришь после завтрака. А сейчас приятного аппетита. С нажимом произнес князь, и все заткнулись. Незаметный слуга забрал у меня тарелку с супом и поставил большое блюдо с зажаренными перепелами и странного вида, э, пюре, наверное, сиреневого цвета. Я осторожно поковыряла его вилочкой, принюхиваясь. Ешь смело, это местный аналог вашей репы, шепнул тихо Ас. Перед демоном торжественно водрузили огромный поднос с запеченным гусем и горами рассыпчатых каш. Я подняла ошарашенный взгляд и поняла, что моя тарелка на этом столе самая маленькая. Даже у анорексичной демоницы она была больше. Правда, на ней не было мяса, зато там были килограммы овощей. У нас другой метаболизм. Увидел мои выпученные глаза князь. Наш мир забирает много энергии. Ас проведет для тебя экскурсию. Мне нужно работать, ухватилась я за спасительную тему. Быстрее сделаю проверку, быстрее ваш бюджет наполнится золотыми. Не напрягайся, кивнул величественно князь. Я передумал. У меня будет для тебя другое задание. Обсудим позже. Неустойку оплачу». Я хотела возмущенно перечислить все пункты договора, но услышав про деньги, захлопнула рот. Мрак вписал такую сумму штрафов, что я могла только порадоваться, если бы не червячок сомнений. Не был ли договор поводом заманить меня в этот мир? Кажется, кто-то стал параноиком. Зато после завтрака мне разрешили навестить супруга, конечно же, в компании Аза, и, конечно же, ненадолго. Пока мы не убедимся, что тёмный лорд здесь только ради своей жены, пусть посидит в заперти», — заявил князь. Ну и ладно, не очень-то хотелось. Ас отправился в музыкальный салон, а я переодеваться. В комнате никого не было, пахло цветами и свежестью. Кира где-то носилась, поэтому я заперлась на ключ и направилась в гардеробную на ходу стягивая с себя платье открыла ящик для обуви, чтобы поставить туфли, и зависла, хмуря брови и понимая, что влипла в очередные неприятности. Поверх мохнатых тапочек в виде единорога, которые мне подарил Васька специально для этой поездки, лежала маленькая золотая арфа. Зараза. Я спрятала руки за спину, чтобы не дотрагиваться до улики, и в этот момент в комнату кто-то вошел.